Глава 1. Майкл охотник за неграми, так и не отплыл из тулаги на вельботе жени. Раз в пять недель по пути в Австралию из Новой Гвинеи в тулаге заходил пароход Макамбо, и в ту ночь, когда он с опозданием, причалил к пристани, Келлер, капитан и жени, забыл Майкла на берегу. Ничего страшного в этом не было, тем более, что в полночь капитан Келлер в поисках Майкла вернулся на берег. И пока он взбирался на высокий холм к бунгало комиссара, его команда обшарила всю местность вокруг и постройки для каноэ, но безрезультатно. На самом деле, за час до этого, когда Макамбо снимался с якоря, а капитан Келлер спускался по трапу на берег, Майкл проник на пароход через бортовой иллюминатор. Это произошло потому, что неискушенный Майкл надеялся встретить на борту этого судна своего брата Джерри, ведь именно здесь они виделись с ним в последний раз и, наконец, потому, что он нашел себе нового друга. Дек Доутри был стюардом на Макамбо. Он прекрасно понимал, что мог бы добиться большего, не будь он в плену своей необычной, своеобразной репутации. Природа наградила его добродушным и мягким характером и превосходным телосложением. Он славился тем, что за 20 лет не пропустил ни одного рабочего дня и каждый день выпивал по 6 кварт пива. Он хвастал тем, что выпивал их даже на немецких островах, где каждая бутылка содержала в себе по 10 гран хинного раствора в целях предохранения от малярии. Капитан Макамбо, а до него капитаны морозби Массены, сэра Эдуарда Гресса и других судов, с не менее причудливыми названиями, принадлежавших пароходному обществу Бернс Филипп, и компани обычно с гордостью указывали на него пассажирам как на единственное и неповторимое явление, упоминаемое в морских аналах. В такие моменты Дэк Доутри, как бы ничего не замечая, продолжал заниматься своими делами на нижней палубе, украдкой бросая косые взгляды на капитанский мостик, откуда за ним наблюдали капитаны и пассажиры. И его грудь вздымалась от гордости, потому что он знал, что говорит о нем капитан. Посмотрите-ка на него. Это... это Дэк Не человек, а настоящая бочка. За 20 лет он ни разу не был абсолютно трезвым. Не совершенно пьяным и не было дня, когда бы он забыл выпить свои 6 кварт пива. Уверяю вас, что это правда, хотя... По нему и не скажешь. Ха. Как у него это получается, ума не приложу. Не понимаю, но восхищаюсь. При этом он всегда справляется со своими обязанностями и работает в полтора, то и в два раза больше, чем полагается. Да я после одного стакана пива мучаюсь изжога изжогой и несварением желудка. А нашему стюарду оно только в пользу. Посмотрите-ка на него. И Дэк Доутри, зная, что капитан сейчас говорит о нем, упиваясь своей собственной удалью, еще усерднее налегал на работу и уговаривал по семь кварт пива в день, привлекая внимание к удивительным способностям своего организма. Это была странная слава, такая же странная, какими бывают некоторые люди. Идек Доутри находил в ней оправдание своему существованию. Вот почему вся его энергия и душевные силы уходили на поддержание репутации человека, способного уничтожить по 6 кварт пива в день. Для той же цели в свободное от службы время он делал черепаховые гребни и другие украшения для волос и наловчился в таких делах, как кража чужих собак. Кто-то ведь должен был платить за эти 6 кварт которые к концу месяца составляли кругленькую сумму. И поскольку этот кто-то и был сам Дек Доутри, то он счел необходимым припроводить Майкла на Макамбо через иллюминатор правого борта. В тот вечер Майкл, разгуливая по берегу Тулаги и тщетно пытаясь узнать, куда же подевался, привезший его вильбот, повстречался с плотным коренастым начинающим сидеть пароходным стюардом. Дружба между ними возникла почти сразу же, потому что Майкл, который когда-то был веселым и забавным щенком, превратился в веселую, жизнерадостную собаку. Он был гораздо общительнее Джерри, несмотря на то, что знал очень мало белых людей. Вначале это были мистер Хиггин, Дерби и Боб на плантации в Мерендже. Затем капитан Келлер и его помощник штурманной жене. И, наконец, Гарли Канин и его команда на Ариэле. Майкл обнаружил, что все они без исключения выгодно отличаются от толпы чернокожих, которых его научили презирать и держать в подчинении. И судя по тому, как Дек Доутри в первый раз поприветствовал Майкла, он тоже принадлежал племени Белых. На слова стюарда «Привет, пес белого человека, что ты делаешь здесь, в этой черной стране?» Майкл ответил сдержанно и с явно притворным гордым равнодушием, выдавая себя лишь энергичным движением ушей и добродушным взглядом. Дэк Доутри, способный с первого взгляда оценить любую собаку, не мог не заметить этого, когда рассматривал Майкла в свете фонарей, которыми чернокожие освещали разгрузку вельбота. Стюарт сразу же обнаружил два ценных качества Майкла. Он был ласковым и добродушным. И к тому же дорого стоил. Именно эти качества и заставили Дега Доутри быстро оглядеться по сторонам. Никто не смотрел в его сторону. Поблизости находились лишь чернокожие. Они стояли лицом к морю, прислушиваясь к плеску весел, который доносился из темноты и предупреждал их о приближении следующего грузового судна. Правее, в свете другого фонаря, доутри увидел консульского клерка и старого колдовщика с Смакамба, горячо споривших о какой-то ошибке в накладной. Стюарт еще раз взглянул на Майкла и решился. Он как бы случайно повернулся, и выйдя из полосы света, побрел вдоль берега. Пройдя сотню ярдов, он сел на песок и стал ждать. Этот пес стоит 20 фунтов и не пени меньше, бормотал он про себя. И я буду полным идиотом, не способным отличить терьера от борзой, если мне не удастся выручить за него 10 фунтов. Да еще получить. Спасибо в придачу. Несомненно, 10 фунтов в любом кабаке Сиднея и 10 фунтов, превращенные в пивные бутылки, вызвали в его мозгу чудесное видение, очень похожий на пивоваренный завод. Хруст песка под лапами и тихое пофыркивание заставили его насторожиться. Как он и ожидал. Пес сразу же доверился ему. И побежал следом. А все из-за того, что Дек Доутри очень хорошо знал, как обращаться с собаками. И Майкл сразу же это почувствовал, едва только Стюарт потрепал его за шею чуть пониже уха. В этом не было ничего угрожающего. Человек не заигрывал с ним и не боялся его. Его прикосновения были добрыми и спокойными. И внушили Майклу доверие. Они были грубоватыми, но не причиняли боли, не угрожали и не заманивали. Они просто давали ощущение надежности и защищенности. Майклу показалось вполне естественным, что этот совершенно незнакомый человек бесцеремонно треплет его по шее, весело приговаривая. «Ну-ка, песик, пойдем-ка со мной». Будешь как сыр в масле кататься. Майкл никогда еще не встречал человека, который понравился бы ему с первого взгляда. Да, Дек Доутри умел ладить с собаками. Таким уж он уродился. Жестокость была чужда его природе. Он никогда не был чересчур грубым или чересчур ласковым. Он не домогался дружбы Майкла. Он искал ее, но тщательно скрывал это. Потрепав Майкла по шее при первом знакомстве, Доутри сразу же отпустил его и, казалось, совсем о нем позабыл. Он принялся раскуривать трубку и чиркал спичку за спичкой, притворяясь, будто ветер задувает пламя. И пока спички догорали почти у самых его пальцев, а он пускал клубы дыма, его пронзительные голубые глазки внимательно изучали Майкла из-под седых мохнатых бровей. Майкл, насторожившись, внимательно смотрел на незнакомца, и ему казалось, что он знает его всю свою жизнь. Единственным, что разочаровывало Майкла, было равнодушие этого восхитительно двуногого бога. Майкл даже сделал попытку познакомиться с ним поближе. Вовлекая его в игру, он быстро поднял обе лапы, затем опустил их и, вытянувшись всем телом, грудью коснулся песка. При этом он дружелюбно завилял обрубком хвоста и призывно залаял. Но человек оставался равнодушным. И бесстрастно попыхивал трубкой в темноте, наступившей после того, как догорела последняя спичка. Свет еще не видывал более совершенного метода обольщения, основанного на коварстве, чем тот, к которому прибег старый шестиквартовый стюарт. Когда Майкл, униженный равнодушием, шевельнулся, как бы угрожая уйти, он хрипло бросил ему. «Постой-ка, песик, не уходи». Дэк Доутри усмехнулся, когда Майкл, приблизившись, долго и старательно стал обнюхивать его ноги, и Стюарт воспользовался близостью Майкла, чтобы при свете своей трубки получше рассмотреть его превосходный экстерьер. «Не собака, а загляденье», — одобрительно сказал он. «Послушай-ка, пес, ты ведь запросто можешь получить премию на любой собачьей выставке». Вот только ухо твое подкачало. Ха, я сам смогу его пригладить. Ну, не я так ветеринар! Он, как бы невзначай, поднес руку к уху Майкла и кончиками пальца стал ласково ощупывать его у самого основания. Майклу это понравилось. Никогда еще рука человека не обращалась так с его ухом. Прикосновение этих пальцев не причиняли боли, они доставляли одно только наслаждение, настолько острое, что Майкл в порыве благодарности завилял не только хвостом, но и всем своим телом. Затем эти пальцы неторопливо и уверенно потянули его за ухо вверх, и пока оно медленно проскальзывало между ними, Майкл испытывал восхитительное ощущение, от которого Звенело в ушах. Человек ласкал то одно, то другое ухо, Бормоча при этом слова, понять которые Майкл не мог, Но все же принял на свой счет. Голова в порядке, ладная и ровная, Бормотал Дэк Доутри, погладив Майкла, зажег спичку. И никаких складок. Челюсть славная, крепкая, а щеки не слишком впалые и не слишком полные. Он запустил руку в пасть Майкла и обнаружил, что зубы у него крепкие и ровные. Затем измерил ширину плеч, объем груди и приподнял одну лапу. При свете другой спички он осмотрел и остальные. «Черные. Все черные. Коготок к коготку», — сказал он. «Самые породистые лапы» на которых когда-либо бегал пес. Пальцы прямые, ровно такие, какие им и полагается быть. Ха -ха. держу пари, что твои папенька с маменькой в свое время с легкостью побеждали на всех собачьих выставках. Такое тщательное обследование встревожило Майкла, но доутри, прекратив ощупывать его бедра и лапы, вдруг остановился схватил своими волшебными пальцами хвост и, массируя мышцы у самого его основания, самым бесцеремонным образом стал крутить его в разные стороны. А Майкл, выступленном в восторге то одним, то другим боком, стал тереться о ласкающие его пальцы. Вдруг человек подхватил его обеими руками и поднял в воздух. Майкл не успел еще как следует испугаться, как снова оказался на земле. «Двадцать шесть или двадцать семь фунтов, во всяком случае, больше двадцати пяти!» «Ставлю шиллинг против пени, что со временем ты будешь весить все тридцать!» «Сказал Майклу Декдоутри. Доутри. Ну и что с того?» «А то, что многие знатоки предпочитают именно тридцать фунтов и не унцы!» А несколько унций всегда можно сбросить с помощью тренировки. Ты в прекрасной форме, друг мой. Твое сложение в самый раз и для охоты, и для борьбы, и лапы у тебя в полном порядке. Нет, мой дорогой мистер Пес. Ваш вес нам только на пользу. А ушко ваше нам пригладит любой уважающий себя ветеринар. Бьюсь об заклад, что сейчас в Сиднее найдется сотня другая людей, готовых раскошелиться на 20 фунтов за право называться вашим хозяином. Затем, только для того, чтобы Майкл не слишком о себе возомнил, Доутри откинулся на песок, раскурил свою трубку и, казалось, совсем забыл о его существовании. Он хотел, чтобы Майкл добивался его расположения, а не он Майкла. И пес не обманул его ожиданий. Он терся боком о колено Доутри и тыкался мордой в его ладонь, настойчиво предлагая повторить блаженные манипуляции с его ушами и хвостом. Но вместо этого Доутри сжал руками его морду и медленно, поворачивая ее из стороны в сторону, спросил «И все-таки, чей же ты пес? Может быть, твой хозяин — негр?» Тогда твое дело плохо. Самое ужасное, если он тебя украл. Как жестоко бывает судьба с некоторыми собаками. Хм, позорище. Ни один белый не потерпит, чтобы такая собака принадлежала негру. И белый человек, который находится здесь, не собирается это терпеть. Так и есть. Конечно же, этот негр украл тебя. Украсть-то украл а как обращаться с тобой не знает. Попадись он не, я бы с него семь шкур спустил, можешь не сомневаться, только покажи его мне и увидишь, что я с ним сделаю. Подумать только. Негр приказывает тебе, а ты ему прислуживаешь. Нет, сэр, теперь тебе не придется этого делать. Ты пойдешь со мной. Думаю, мне не надо тебя уговаривать». Дэг Доутри встал и небрежно двинулся вдоль берега. Майкл посмотрел ему вслед, но не двинулся с места. Он страстно желал броситься за ним, но человек не приглашал его. Наконец Доутри чуть слышно чмокнул губами. Звук был настолько тихим, что он сам едва раз слышал его и скорее поверил ощущениям губ, что произвел его, чем собственному слуху. Ни одно человеческое существо не смогло бы расслышать его на таком расстоянии, но Майклу это удалось. И радостно подскочив, он стремглав бросился вслед за стюардом.